Глава пятнадцатая. Черная и белая. В течение часа, последовавшего за появлением Мадлен на кухне, Гурни несколько раз помышлял пойти в спальню и уточнить, что она имела в виду. Время от времени она словно бы смотрела на жизнь сквозь тусклый объектив с узким обзором, наведенный на какой-то пустырь, и ей казалось, что этот пустырь и есть мир. Это помрачение всегда проходило, фокус ее восприятия расширялся обратно, и она вновь становилась веселой и прагматичной. Не было поводов опасаться, что на этот раз пойдет по-другому. Однако ее состояние все равно беспокоило Гурни, создавая тревожную пустоту в животе, и ему не терпелось избавиться от этого чувства. Он подошел к вешалке, накинул ветровку и вышел через боковую дверь в непроглядную ночь. Над контуром леса светилась кромка месяца, едва рассеивая неумолимую мглу. Как только Гурний сумел различить очертания тропинки в разросшихся сорняках, он спустился по склону к старой скамейке с видом на пруд. Усевшись там, он стал всматриваться и вслушиваться в темноту, и постепенно его глаза разглядели несколько еле различимых силуэтов, то ли деревьев, то ли чего-то другого. а затем он краем глаза уловил какое-то движение вдоль пруда. Когда он перевел туда взгляд, призрачные контуры, в которых он боковым зрением узнавал заросли ежевики, отдельные ветви деревьев, рогоз на краю пруда, слиплись в единую бесформенную черноту. И как только он снова отвел взгляд чуть в сторону от места, где ему померещилось движение, оно повторилось. Это было какое-то животное, размером с маленького оленя или крупную собаку. Он вновь перевел туда взгляд и опять ничего не увидел. Горни знал, что чувствительность сетчатки устроена таким образом, что иногда можно увидеть тусклую звезду только краем глаза, не глядя на нее прямо. Животное, если он не ошибся, это было животное, ничем ему не угрожало. Даже если это был медведь, то медведи в кацкилах не представляли ни для кого опасности, тем более для человека, неподвижно сидящего от него в сотни метров. Но тем не менее на уровне инстинктов неопознанное движение в темноте вызывало ужас. Ночь выдалась тихая и безветренная, очень спокойная, но Горни не ощущал этого спокойствия. Он понимал, что тревога — это свойство его ума, а не окружающей среды. и что по-настоящему его тревожило напряжение между ним и Мадлен, а вовсе не безымянные лесные тени. Напряжение между ним и Мадлен. Их брак был далеко не идеальным. Дважды они чуть не развелись. Пятнадцать лет назад их четырехлетний сын погиб, и Гурни до сих пор себя за это винил. Примерно тогда же он превратился в эмоционально холодного робота, с которым определенно не сладко было жить. а всего десять месяцев назад его одержимая вовлеченность в расследование дела Мелори чуть не стоила ему не только жены, но и жизни. Впрочем, ему нравилось думать, что сложность в их смодленных отношениях была ему по силам, или хотя бы, что он четко понимал, в чем она заключается. Во-первых, они были радикально разными типами по шкале Майерса Брикса. Его основным способом познания был рациональный анализ. А Мадлен воспринимала мир чувственно. Его восхищали взаимосвязи явлений, ее явления сами по себе. Ему придавало сил одиночества, а общение изматывало, тогда как для Мадлен верным было обратное. Для него созерцательность была всего лишь инструментом для более четкого анализа, для нее анализ был инструментом для более четкой созерцательности. В терминах классических психологических тестов у них было очень мало общего. Тем не менее, порой они почти физически ощущали общность через совпадение суждений, совпадение чувства юмора, через те точки, где пересекались их представления о смешном, ценном, честном и бесчестном. Каждый считал другого уникальным человеком безусловной важности в своей жизни. Когда горни захватывали чувства, он именно эту общность считал основой любви. Вот так и вышло, что их брак был построен на противоречии. Они были по-настоящему последовательно, а иногда безнадежно разнонаправленными людьми, которых, тем не менее, держали вместе отдельные моменты судьбоносных совпадений в том, как они чувствовали и понимали друг друга, и мир в целом. Но с тех пор как они переехали в Уолнат Кроссинг, этих моментов становилось все меньше и меньше. Они уже бог весь, сколько не обнимались, так, словно в их руках, главное сокровище вселенной. Гурни продолжал сидеть в темноте, захваченной размышлениями, и перестал осознавать происходящее вокруг. Его вернуло к реальности тявканье. Сложно было определить, откуда именно раздавались эти резкие, дикие звуки, и сколько животных их издавало. Он предположил, что это стайка из трех-четырех койотов, которые бегают где-то вдоль кряжи примерно в полутора километрах к востоку от пруда. Когда тявканье внезапно прекратилось, тишина показалась горни оглушительной. Он поежился и повыше застегнул молнию на ветровке. Вскоре его ум заполнил пустоту слуховой депривации новыми мыслями про отношения с Мадлен. К сожалению, логические умозаключения, как бы ему ни хотелось, не помогали решить главную насущную проблему. А этой проблемой был выбор, который ему предстояло сделать — заняться делом Перри вопреки настроению Мадлен или нет. Он довольно отчетливо представлял, что думает Мадлен на этот счет. Ее соображения были понятны не только из ее комментариев по этому поводу. Ну и ее нервного отношения к любой околополицейской деятельности, в которую он вовлекался за последние два года после увольнения. Дело Перри было для нее однозначным и безоговорочным злом, а отказ от дела был бы абсолютной победой. Если бы он взялся за расследование, для нее это бы означало, что его одержимость распутыванием убийств неизлечима, и это поставило бы их совместное будущее под вопрос». Но если бы он отказался от участия в этом деле, она сочла бы это готовностью превратиться из детектива-трудоголика в любителя гребли на каяке, наблюдения за птицами и ценителя прочих природных радостей. «Послушай», — обращался он к ней в своей голове, «мир не черно-белый, и так не бывает, чтобы зло или добро было абсолютным. Такая логика приводит к принятию идиотских решений, поскольку исключает большую часть вариантов». Очевидно же, что в данном случае правильное решение находится где-то между условно-черным и условно-белым. Развивая про себя эту мысль, он вдруг понял, как должен выглядеть идеальный компромисс. Ему нужно взяться за расследование, но заниматься им строго определенное время. Например, неделю. Максимум две. За этот период он как раз успеет изучить все материалы, выявить нестыковки, и, может быть, пообщаться с кем-то из ключевых фигурантов, узнать все, что получится, а там подытожить свои размышления, сформулировать рекомендации и... Койоты снова начали тявкать так же внезапно, как перестали, но теперь звук был ближе, на полпути от лесистого склона до сарая. Тявка не была отрывистым, возбужденным, звонким. Гурни не мог толком понять, действительно ли койоты приблизились или... Просто вопили громче прежнего. Затем все стихло. Вернулась всепоглощающая тишина. Десять медленных секунд тишины. А потом, один за другим, койоты завыли. По спине и рукам горни побежали неприятные мурашки. И опять ему померещилось какое-то движение сбоку в темноте. В этот момент где-то отчетливо хлопнула дверца машины, и через лук по направлению к нему двинулись яркие фары, нервно водя лучами по щетинистой поросли. Машина ехала слишком быстро для такой бугристой поверхности, то и дело подпрыгивая, и, наконец, резко затормозила у раздвоенной колеи примерно в трех метрах от скамейки. Из опущенного окна с водительской стороны раздался голос Мадлен, непривычно громкий, даже испуганный. «Дэвид!» — кричала она снова и снова, почти срываясь на виск, хотя он уже поднялся и направился к машине в свете фар. «Дэвид!» Только когда он сел в машину, и Мадлен подняла стекло, он понял, что жуткий вой прекратился. Она заблокировала двери и положила руки на руль. Теперь, когда его глаза привыкли к темноте, он мог отчетливо, как ему казалось, разглядеть, хотя, возможно, он отчасти это и домысливал — напряженность мышц на ее руках и натянутую кожу на костяшках пальцев. — Ты что, не слышал, как они приближаются? — спросила она задыхающимся голосом. — Слышал. Думал, зайца гоняют. — Зайца, значит, — произнесла она хрипло и скептически усмехнулась. Он не мог рассмотреть такие подробности в темноте, но ему казалось, что лицо ее дрожит от еле сдерживаемых эмоций. В конце концов она сделала глубокий вдох, судорожно выдохнула, отпустила руль и принялась разминать пальцы. «Зачем тебя сюда понесло?» «Не знаю. Так. Подумать хотел. Понять, как поступить». Она еще раз вздохнула. на этот раз чуть спокойнее, и затем повернула ключ зажигания, хотя двигатель был все еще включен. Механизм возмущенно заскрежетал, и Мадлен раздраженно чертыхнулась в ответ. Наконец она развернулась перед сараем и повела машину обратно к дому, а доехав, припарковалась ближе обычного ко входу. «И что ты понял?» — спросила она, прежде чем выйти из машины. «Что-что?» Он прекрасно расслышал ее вопрос, но хотел повременить с ответом. И она отлично это понимала, поэтому ждала молча, повернувшись к нему. «Я надеялся вычислить самый разумный подход к проблеме». «А, разумный», — произнесла она таким тоном, что слово напрочь лишилось своего веса. «Может, в доме поговорим?» Предложил он, открывая дверь и надеясь сбежать от разговора хоть на минуту. Когда он передвинул ногу, чтобы выйти, под ней оказался какой-то продолговатый предмет. Он посмотрел на пол и в желтоватом свете из окон дома увидел деревянную ручку топора, который обычно лежал у ящика при боковом входе. «Это что?» — удивился он. «Топор». «Да, но что он делает в машине?» «Первое, что попалось мне под руку». «Слушай, ну, койоты вообще-то не слишком опасно. вот откуда ты это знаешь?» — перебила она, глядя на него с возмущением. «Ну откуда ты можешь это знать?» — повторила она, резко отстраняясь, как будто боялась, что он возьмет ее за руку. В неловкой спешке она выбралась из машины, хлопнула дверцей и убежала в дом.